32. Джеспер. Десять с половиной ударов. Одежда Джеспера была покрыта стальной пылью и стружкой. Украденная форма пропиталась потом, руки ныли, а головная боль, сверлившая левый висок, казалось, решила поселиться там навсегда. Уже почти полчаса он работал над единственным звеном в цепи, шедший от левого конца лебёдки в одну из щелей в каменной стене, используя свою силу, чтобы ослабить металл, пока Уайлен пилил его прачечными ножницами. Поначалу они были осторожны, боясь сломать звено и вывести ворота из строя до того, как наступит время поднимать их. Но сталь оказалась сильнее, чем они ожидали, и процесс продвигался крайне медленно. Когда пробило три четверти, Джеспер начал паниковать. «Давай просто поднимем ворота», — раздраженно проворчал он. «Запустим чёрный протокол и будем стрелять по лебёдке, пока она не сломается!» вайлен смахнул кудри с олба и кинул на него быстрый взгляд. Джаспер видел кровь на его руках там, где лопнули волдыри, появившиеся, пока парень пилил звенья. «Ты вправду так любишь оружие?» Стрелок пожал плечами. «Я не люблю убивать людей». «Тогда что?» Джаспер сосредоточился на звене. «Не знаю. Звук выстрела...» То, как мир сужается, и остаёшься только ты и мишень. Я работал с оружейником в новом земе который знал, что я фабрикатор. Мы придумывали сумасшедшие штуки. — Чтобы убивать людей? — Ты делаешь взрывчатку, маленький купец. Не тебе меня судить. — Меня зовут Уайлен. И ты прав. Я не имею права тебя критиковать. — Только не начинай. — Что? — Соглашаться со мной. Это верная дорога к саморазрушению. «Мне тоже не нравится сама мысль о том, чтобы убивать людей. Мне даже химия не нравится». «А что нравится?» «Музыка, числа, уравнения. Они не такие, как слова. Они не путаются». «Если бы только с девушками можно было общаться при помощи уравнений». Последовала долгая пауза, а затем, не сводя глаз с рубца, который появился на звене, Уайлен спросил. «Только с девушками?» Джеспер еле сдержал улыбку. «Нет, не только». Какая досада, что они, скорее всего, сегодня умрут. Эльдер Клок начал отбивать одиннадцать ударов. Они с Уайленом переглянулись. Время вышло. Джеспер вскочил на ноги, пытаясь смахнуть металлическую стружку с лица и рубашки. Продержится ли цепь достаточно долго? Или слишком долго? Скоро им придется это выяснить. «На позиции!» Уайлен занял место у правой ручки лебёдки, а Джеспер схватился за левую. «Готов услышать звук неизбежного конца?» — спросил он. «Ты просто не слышал, как кричит мой папа, когда разозлится!» «Твоё чувство юмора становится всё более подходящим для бочки. Если мы выживем, я научу тебя ругаться матом. По моей команде пусть Ледовый двор узнает, что отбросы пришли бросить ему вызов. Он сосчитал до трёх, и они начали крутить лебёдку, стараясь работать в одном темпе и следя за ослабленным звеном. Джеспер ожидал громоподобного шума, но за исключением нескольких скрипов и лязгания, механизм не производил ни звука. Ворота кольцевой стены начали медленно подниматься. 5 дюймов, 10 дюймов. Может, ничего и не произойдёт, подумал Джеспер. «Может, Матиас соврал? Или все эти басни о чёрном протоколе просто выдумка, чтобы люди даже не пытались открыть ворота?» И тут забили колокола Эльдер Клока. Громко и пугливо, визгливо и требовательно. и эхо нарастало волной. Звуки перескакивали с одного на другой, раскатываясь над белым островом, ледяным рвом и стеной. Сработала сирена чёрного протокола. Обратного пути уже не было. Парни одновременно отпустили ручки-лебёдки, позволяя воротам с грохотом опуститься, но звено всё равно выдержало. «Ну же!» — обратился Джеспер с мольбой к упрямому куску металла. «Хороший фабрикатор наверняка быстро бы с ним справился. А под действием парема и того больше. Превратил бы цепь в набор ножей для мяса и успел бы ещё выпить чашечку кофе». Но Джеспер не относился к первому и не имел второго, и его мастерства не хватало. Парень схватил цепи повис на ней, налегая всем весом, чтобы попытаться оказать давление на звено. Уайлен сделал так же, и несколько секунд они просто висели на цепи, как пара сумасшедших белок, которые не освоили восхождение. В любую минуту стражники могли ворваться во двор, и им пришлось бы бросить это безумное занятие, чтобы защищаться. Ворота продолжат работать. Они потерпели неудачу. «Может, попробуешь спеть им?» Безнадёжно предложил Джеспер. А затем, с последней дрожью протеста, звено лопнуло. Ребята упали на пол, и цепь выскользнула из их рук. Один конец исчез в щели, а другой заставил крутиться ручки-лебёдки. «Мы сделали это!» Перекричал Джеспер звон колоколов, разрываясь между радостью и ужасом. «Я тебя прикрою! Разберись с лебёдкой!» Он взял ружьё, прижался к щели в каменной стене, выходящей во двор, и приготовился к моменту, когда весь этот ад вырвется наружу.